Ладно, сказал капитан, как бы отпуская перепуганного Петра Павлиновича. Есть ли вы мне понадобятся? Конечно, конечно, товарищ капитан, забормотал тот, отступая и чуть не кланяясь. Мы всегда тут мы мы всегда на месте, мы люди маленькие, однако ж, если понадобимся, лакейская сущность не истребима, думал капитан Никоненко философски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 учил на и ничего из него выдавливать не имеет смысла. Длиннаносова зовут Вадим Чернов. Он заместитель генерального директора компании Строительные технологии. И именно он нашёл тело и позвонил нам. Генерального зовут Павел Степанов, и он только что приехал. Заместитель его наверняка предупредил, но что-то он не особенно торопился. А почему? Придумывал, как отмазаться или из тёплой постели никак не мог вылезти. В котловане бродил фотограф, равнодушно нацеливался аппаратом и общёлкивал тело с разных сторон. Так ещё и не ясно, от чего это тело умерло.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 «Делать рано утром на подмосковной стройке? М? Какой тут офис? Где тут офис? Полтора вагончика и один иностранный прицеп, в котором вроде бы размещается кухня. Это офис? Откуда взяла столпа за хлипкими воротцами из блестящей сетки? Им-то чего надо? Обычное любопытство? Не похоже. Больно уж их много»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 напряжённый взгляд Чурнова, но что именно заместитель хотел ему сообщить телепатическим способом, так и не понял. Всё это время он внимательно обдумывал, должен ли подойти к капитану или лучше ждать, когда капитан подойдёт сам. Поизучав ещё немного небо, капитан, нехотя, оторвал от него взор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 В данный момент никто. Я перепуганный начальник, под носом у которого случилось ЧП и который ещё не знает масштабов бедствия. Ты вполне можешь меня не замечать и даже игнорировать, потому что знаешь, никуда я от тебя не денусь. Побегуго по первому слову, а вызовешь в отделение, я побегу в отделение, скажешь, чтобы заплатил. Заплачу. Мне важно, за что.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 за заградительной стеной. Хорошо хоть главного нет, сказал Чернов, почесав за ухом. Если бы он ментов увидел, он бы тут такое шоу устроил. Устрою я ему в следующий раз шоу, пробормотал Степан. Пошли, мужики. Заместители переглянулись и двинулись за Степаном, который решительно зашагал в сторону капитана Никоненко. Саша Волошина дёрнула Чернова за руку, принуждая остановиться. Вадик, как ты думаешь, это убийство? Чернов сверху посмотрел на неё. Я не знаю, сказал он осторожно. Почему-то его беспокоил её страх. Страх был таким огромным и реальным, что Чёрнов казалось что можно потрогать. Она вся была окружена таким страхом, как модель человека биополе на медицинских картинках. Я думаю, что пока никто не знает, Саш. Пойди пойми, сам он свалился или его столкнули? А могли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 в какую-то крохотную долю секунды у неё изменилось лицо, она вдруг побледнела, как будто он сообщил ей нечто ужасное, и даже шагнула назад, Чернову показалось, что она едва контролирует себя, изо всех сил сдерживается, чтобы не побежать. Что происходит-то? Саш, ты чего? спросил он и протянул руку, чтобы при попытке к бегству она не упала. Т- бух с ним с трупами этим, я даже жалею, что позвонил ей богу. Нет, нет, нет. Не натурально, сказала она, и ещё отступила на шаг наоборот. Спасибо большое, что ты позвонил, я бы на адмитровке от страха и неизвестности совсем пропала. А тут я всё-таки с вами. Иди, иди, Вадик, а то Степан уже оглядываться начал. Ты мне потом расскажешь, что этот капитан думает. Хорошо расскажу, пообещал Чернов без энтузиазма. Не волнуйся, Саш. Всё будет в порядке. Ты лучше распорядилась бы насчёт чая или там кофе, что ли. Я так понимаю, они у нас целый день провалантуются. Да-да, заторопилась она. Конечно, конечно, Вадик, я сейчас. Чернов проводил её глазами. Странно. Непонятно. Он двинулся вслед за Степаном, успевшим отойти довольно далеко и оглянулся ещё раз. Саша торопливо удалялась в сторону административных вагончиков, перескакивала через лужи и то и дело заправляла за уши платиновые пряди волос. У неё были длинные, предлинные ноги, облачённые в стильный джинсовый комбинезон. Прямые плечи под курткой, бледный тон, изящные уши с тремя серёжками в каждом и нежная розовая кожа не только на мордашке, но и на ухоженных тонких руках. Вокруг неё по-прежнему пульсировал страх. Чернов покрутил головой, чтобы собраться и отвлечься от мысли о Саше, но это было трудно она ему нравилась прочим она все нравилась степан добыл её на каком-то собеседовании в престижном кадровом агентстве года 3 назад тогда они все и чернов в том числе были совершенно уверены что шеф наконец-то выбрал себе любовницу и даже возвёл её в некий почти что официальный статус